понес их в родные края. Голова разболелась. — Да, голова, — ответила Аня, на самом деле запуская в голове одну недавно отснятую в памяти пленку. Это был тот самый маршрут, тропа Абура. Аня тогда прошла его до конца и уперлась в какие-то непроходимые каналы и заборы. Она хорошо запомнила те дома и скверы, мимо которых пролегала дорога оборотня. В числе этих адресов был и тот дом рядом с Парком Победы, от которого они пять минут назад отъехали. Глава двадцатая. Смерть, повей своим дыханием, подойди неслышным шагом чтобы жизнь не счел я благом, наслаждаясь умиранием. «Ты пробовал еще раз поговорить с Абуром на форуме?» спросила Аня Корнилова на следующий день. «Я же говорил тебе, кажется, что он больше не отвечает», раздраженно ответил Михаил. «Может, он боится?» что его вычислят. Я не специалист в этом деле, но я слышал, что это возможно. А потом я не вижу в этом никакого смысла, даже если найдут его электронный адрес, телефон, что там еще, какая связь между трепом в форуме и реальными убийствами. Ты зайди на сайт поклонников Толкиена, Там такого можно почитать, про спасение мира от злых чар, и наоборот, про то, как кольца собрать и злой волей всех сковать. Идиотизм не наказуем, Аня. А потом я заметил, что во всех этих форумах, чатах люди заметно тупеют. Ты случайно не по себе судишь? Осторожно поинтересовалась жена. — Конечно, по себе, — нисколько не обиделся Михаил. Я, например, за последние дни достаточно ползал по всяким форумам, в том числе по боевым искусствам. Люди рассуждают о том же дзюдзюцу, которым у меня, извините, второй дан. А я их речей вообще не понимаю. Какие-то упс. «Имхо!» — тарабарщина всякая. А главное — глупость и неграмотность, беспросветные. Я попробовал спорить, что-то доказывать, но тут же обнаружил, что в этом бездарном пространстве всемирной паутины я становлюсь точно такой же тупой скотиной «Имхо». Мне туда лучше не соваться. Что ты смеешься? «Наверное, подумала, дожили. Мент сражается против безграмотности». «Почти угадал. Тебе тогда показалось, что и Абур несколько туповат». «Опять ты с этим Абуром и хоббитами», — вздохнул Корнилов. «Этот-то мне как раз и не показался тупым. Хотя, если бы я знал его в реальной жизни...» Возможно, сказал бы иначе.